Глава 61. Войны старших стихий. Если Ван Жен не сможет победить, все достигнутое перед этим будет обесценено. Хотя два генерала Саламандры смогли одержать победы в своих поединках, было видно, что их тоже потрепало. А в плане запаса сил рыцаря уж точно обладают подавляющим преимуществом, в случае выхода Ван Жена из строя Саламандры даже не смогут набрать полный состав для командного сражения. Таким образом, они все так же сражаются без запасного плана, Даже ничья является непозволительной для Ван Джена. Нужна только победа! Два меха вышли на площадку и заняли свои позиции, но только лишь этого хватило, чтобы вновь послышались бесчисленные приветствия. На экранах показали происходящее в кабинах, и зрители увидели лица двух капитанов. Это уже нельзя было описать одним словом «круто». Они несут на себе груз ответственности перед всеми, кто возложил на них свои надежды. «Сегодня, здесь». «Мы все с вами станем свидетелями рождения сильнейшего воина среди молодого поколения!» Закричал Зон Гиририк, ознаменовав начало сражения. Тем не менее, Линьфан и Ван Джун никак не отреагировали на сигнал о начале поединка. В плане выдержки с этими двумя монстрами, возможно, никто больше не сравнится. Обычным же людям вообще никак не понять ход их мышления. Тем не менее, Линьфан и Ван Джен никак не отреагировали на сигнал о начале поединка. В плане выдержки с этими двумя монстрами, возможно, никто больше не сравнится. Обычным же людям вообще никак не понять ход их мышления. Единственное, что изменилось после сигнала, это выражение их глаз. Оба теперь выглядели куда более серьезно настроенными, чем раньше. Зрители вскоре перестали шуметь. Когда же они начнут? Вох! Два меха почти одновременно ринулись вперед, и хотя в их движениях не чувствовалось ярости... Рыцарь Ванжен уже выпустила силы льда и огня, которые тут же обвились вокруг его меча. Всем стало ясно, что он еще лучше отточил свое владение двумя этими стихиями. Ленифан тем временем сделал то же самое, скомбинировав лёд и огонь. Прежде он не показывал, что умеет это делать. Когда расстояние сократилось до 20 метров, два меха одновременно атаковали. Бабах! Трибоны затряслись, но не успели зрители отреагировать на это. Как мехи поднялись в воздух с помощью силы воздуха. И хауры начали напоминать северное сияние. Бам-бам-бам-бам! Лазерные мечи яростно сталкивались, то и дело вызывая вспышки света. А что касается самих мехов, их передвижения были настолько быстрыми, что зрители видели лишь мелькание силуэтов, словно они не передвигались вовсе, а телепортировались с места на место. Только глядя на замедленные повторы фрагментов столкновения, можно было понять, что же именно происходит в воздухе. После очередного обмена ударами, Линь вдруг слегка улыбнулся, и в левой руке его меха появилась пылающая белая сфера, пламя пылающего ангела. Вместо того, чтобы отступить, Ван Джен сразу же сформировал перед собой стену ледяного щита, и две силы столкнулись. Бах! Два меха оказались отброшены в разные стороны, но стоило дистанции между ними увеличиться до 20 или чуть более метров, как послышались громыхания двигателей, и оба снова исчезли. Когда зрители вновь их увидели, они стояли уже на земле в центре площадки, и меч Ван Джена атаковал сверху вниз. Бам! Мехи отшепнулись, и сразу после этого в левой руке Ван Джена тоже появилась белая сфера, но плотность пламени пылающего ангела в ней была еще более устрашающей. Казалось, что Ван Джен вложил в нее всю окружающую силу огня. Зоб за зоб! Пламя загудело. Долго не думая, Линьфен улыбнулся и создал перед собой тонкий и идеально гладкий ледяной щит – зеркальное отражение. Сфера полетела в Линьфена и настигла его в одно мгновение, но стоило ей столкнуться с ледяным щитом, как она отскочила в обратном направлении. Тот миг Ван уже летел на Линьфена с вытянутой ногой – бах! Один столкнулся со Сферой, другой получил удар ногой, и таким образом оба меха вновь оказались отброшены в разные стороны. Соприкоснувшись с землей, они заскользили по ней, совершенно не теряя равновесия, и замерли, когда расстояние между ними достигло нескольких десятков шагов. Трибуны молчали, на больших экранах показали происходящее в кабинах, где два пилота довольно улыбались. Кажется, им нравится это сражение. Переключение между различными стилями не представляет из себя сложности ни для того, ни для другого. Ванжин оказался не единственным, кто способен скомбинировать лёд и огонь, Линьфен также показал, что обладает вполне глубоким пониманием других стихий, например, он может делать такие вещи, как зеркальное отражение. С другой стороны, при столкновении со своей же сферой из пламени пылающего ангела, Ван Джун поглотил большую часть энергии из нее своим телом, а это значит, что его владение духовной силой не хуже, чем у Кёртиса. Если бы он в тот момент использовал духовную силу стандартным способом, то не отделался бы так просто. Все эти детали говорили, что сейчас сражаются очень выдающиеся войны. Зонт, Гиририк и другие мастера земного ранга не могли описать свои эмоции, наблюдая за ними. Случившегося обмена ударами оказалось вполне достаточно, чтобы они поняли, насколько эти двое превосходят всех остальных. На самом деле Линьфен предполагал, что зеркальное отражение заставит Ван Жену больше хлопот. Однако неожиданно он справился с этим с такой легкостью, Становится вся интересней. Внезапно священный рыцарь Аслана потемнел. Казалось, весь свет, падающий на него, теперь не отражался, а поглощался. Еще через мгновение энергетическое лезвие его меча тоже стало чернеть. В этот момент где-то на трибунах изменилось выражение лица Ганзалиса. Черный цвет становился все более глубоким, и через несколько секунд уже весь мех окружала черная волнообразная аура. В то же время сплав под ногами меха также посерел, и было очевидно, что его прочность резко упала. Смертельное дыхание тьмы. Пяти стихий будет недостаточно, чтобы решить, кто же из них сильнейший. Но тьма, даже старшая стихия воды полностью бессильна перед ней. Это действительно смертоносная сила, представляющая из себя смесь множества негативных эффектов, таких как, например, пожирание и разъедание, которые могут оказывать разрушительные воздействия на человека. Учитывая уровень линьфена, она даже способна влиять на окружающую материю. В этот момент, кажется, все поняли, почему Леньфену дали прозвище «Бог Смерти». Это его убийственная аура должна быть результат огромного количества битв, в которых он убил множество способных воинов. Это сила смерти. Зрители, что сидели на трибунах, чувствовали ее лучше остальных, потому что даже энергетическая стена была не в силах полностью отгородить их от влияния этой ауры. Оценив могущество Асланца, все посмотрели на Ван Джена. теперь разница между ними стала очевидной, Вот что значит встретиться с Х-9». Линь Фэн словно хотел таким образом сказать Ван Джену «Я могу все то же, что и ты, но не только. И я видел то, что ты никогда еще не встречал». Этот асланец демонстрирует свою мощь? Но чем же Ван Джен сможет ответить? Как ему теперь быть? Вух! От священного рыцаря Ван Джена в небо устремился столб света, и все оказались ослеплены внезапным сиянием. «Стихия света?» Зрители не верили своим глазам. Неужели Ван Джен — это... Лесин с Кёртисом также продемонстрировали друг другу свое удивление. Все последние дни они были рядом с этим парнем, когда он успел освоить стихию света. Силы света и тьмы, две ауры столкнулись, и появилась четкая граница их соприкосновения, которая явно искрилась. В следующее мгновение два меха бросились в атаку. Бам! Лазерные мечи столкнулись и словно приклеились, В то же время соперники начали представлять из себя две сферы — белую и черную. Эти две силы можно назвать наиболее взаимно сочетающимися и противоположными друг другу, каждая из них хотела поглотить своего оппонента, но ни у той, ни у другой этого не выходило. Вскоре левая рука рыцаря Линфена покрылась слепящим светом, это в ней начал сформировываться шар с силой света. Его смертельное дыхание тьмы совершенно этому не мешало, даже наоборот — Из-за окружающей тьмы шар свет оказался еще более ярким.